Вот одно из первых моих воспоминаний младенческих. Не знаю, впрочем, сам ли я это помню или только повторяю то, что брат Матвей мне сказал. В 1801 году, 12 марта, утром после чаю, брат подошел к окну. Мы жили тогда на фонтанке у Обухова моста в доме Юсупова. Выглянул на улицу и спросил маменьку. — Сегодня Пасха? — Нет, что ты, матюша. А что ж, вон люди на улице христосуются. В эту ночь убит был император Павел. Так соединила Россия Христа с вольностью. Царь убит, Христос воскрес.